Глава 12. 26 декабря 2013 года. Квебек, Канада. На рассвете в национальном парке Ла-Мариси температура держалась около 3 градусов ниже нуля. Короткие дни и длинные ночи, следствие близкого зимнего солнцестояния, а также широта, на которой располагался Квебек, спровоцировали сильный спад температур зимой. Бурые медведи, обычно разгуливавшие по парку, еще несколько недель назад ушли в спячку до наступления весны. В деревянной хижине, расположенной на небольшой полянке в лесу, проснулся мужчина. Его густая каштановая борода, на которой проклюнулась седина, покрывала большую часть его лица. Кровать под ним громко заскрипела, Он поднялся и натянул капюшон серой толстовки. Затем прошел в ту часть дома, которая служила чем-то вроде кухни. Здесь были стол, кофеварка, маленькая электрическая плита, а также небольшой холодильник, покрытый слоем грязи. Он включил кофемашину, вытащил из кармана перочинный нож, а из нижнего ящика достал ломоть черствого хлеба. Возвращаясь к столешнице, он вдруг заметил остатки крови у себя на руках. От ее вида он выронил нож. Прежде чем наклониться за ним, он несколько секунд смотрел в пустоту. Воспоминания о том, что он сделал прошлой ночью, снова возникли в его голове. Он закрыл глаза, вздохнул и медленно поднял нож с пола потом отрезал кусок хлеба и налил себе чашку кофе. Он посмотрел в угол, где стояла пустая коричневая коробка. Точно такую же днем ранее он отправил в Бостон. На маленькой деревянной коробке, служившей подставкой вместо комода, стоял старый телевизор. Мужчина подошел, включил его, сел напротив на небольшой диван, поставил чашку кофе на пол, и откусил хлеб, на его лице не было никаких эмоций. В утренних новостях сообщали, что личность обезглавливателя до сих пор не установлена, хотя прошло уже два дня с момента его появления в городе. Печатная версия CBS News Network, круглосуточного новостного канала Канады, на первой полосе разместила обложки главных газет Северной Америки, «Нью-Йорк Таймс» во всю страницу демонстрировал снимок момента ареста обезглавливателя, сделанный на мобильный телефон одним из свидетелей со своего балкона. Над фотографией располагался заголовок «Неужели никто не знает, кто этот дьявол?». Обложка «Нью-Йорк Пост» казалась более обнадеживающей. На ней не было фотографий, а выделенный жирным шрифтом заголовок гласил Доктор Дженкинс проникнет в его разум. «Чикаго-трибун», державшийся в более сдержанном тоне, разместил фотографию того же самого момента, что и «Нью-Йорк Таймс», но сделанную с другого ракурса, на уровне дороги. Заголовок под фотографией подводил итог «День, когда мир сошел с ума». Спустя несколько минут и несколько глотков кофе мужчина поднялся, надел потрепанные темные сапоги, взял пальто, висевшее рядом со входом, и вышел. Он окинул валявшийся на земле топор серьезным взглядом, и его охватил ужас. Мужчина вошел в лес и без оглядки побежал вглубь. Низкие ветви царапали его постаревшее лицо. Он бежал, пока не достиг края леса. Неожиданно перед ним открылась красота озера Габе. Мужчина остановился на берегу и залюбовался первыми мгновениями восхода солнца. Его кори глаза, потухшие от жизни, полной страданий и одиночества, сияли от блеска поднимающегося перед ним светила. Он опустил правую руку в карман и, нащупав там что-то, не смог сдержать слез. Он вытащил руку, между его пальцами был зажат маленький кусочек желтоватой бумаги. Мужчина посмотрел на него с яростью и прочитал написанное.